Глава третья В отведенные комнаты я возвращалась в состоянии глубокой задумчивости. Замуж? Не хотелось. Как-то вот настораживала папенькина уверенность, что из этой Фелисии, где бы она ни была, я не вернусь. Может, у них там женщин на поводках водят, не знаю. И дар блокировать? Чую, ничего хорошего, за этим не стоит. А значит, бежать? Не вариант, если один раз нашел, отыщет снова. Следовательно, необходимо искать альтернативу, и союзник нужен. Думай, Марго, думай. У тебя ведь только и есть, что голова на плечах, и сомнительное наследство, из-за которого ты влипла. Ночь прошла беспокойно, и отнюдь не из-за розоватого оттенка луны, которая повисла на небе крупной бусиной. Незнакомые очертания созвездий добавлялись сюрреализма. А еще ощущение, что все происходящее происходит не со мной. «Сон это! Больной такой сон, подзатянувшийся, но если ущипнуть себя за руку...» Щипала, сон не проходил, а утро принесло головную боль и раннюю побудку. Софра решительно сдернула с меня одеяло, к слову, несколько затхлое, верно, проветривали его давненько, и произнесла «Леди Амелия желает видеть тебя за завтраком». Главное, чтобы не на завтрак. Завтракали здесь с размахом. Огромная комната со сводчатым потолком, с которого на пяти цепях свисала уродливейшего вида люстра. Мне она напоминала кусок слюды, слегка поточенный термитами. Массивный стол, неподъемные стулья, рыцарские щиты и стяги цвета венозной крови. В общем, куда как располагающая обстановка для дружеской беседы. Омлет со шпинатом, который я терпеть не могла с детства, прекрасно в нее вписывался. Как и Амелия. Сегодня она выглядела старше. таких неопределенных слегка за тридцать, где слегка может растягиваться на годы. Я видела морщинки в уголках глаз и скорбные носогубные складки. Тени под глазами, а сердечко у нее пошаливает и с желудком не лады определенно. Она знает и к врачам обращается. Пьет что-то этакое, полезное, но проверенные зелья почти не помогают. «Ешь, девочка», — тихо сказала Амелия, отодвинув тарелку, и поморщилась. «А ведь и не помогут. Совсем скоро, но еще боли, которые возникают время от времени, будут беспокоить ее чаще, а потом и вовсе станут частью жизни. Я отправила в рот кусок воздушного омлета. Шпинат здесь готовить умели». Да и я давно уже утратила прежнюю разборчивость. Само наличие завтрака — уже повод для радости. «Ты слышала вчерашнюю беседу?» Амелия сложила на крахмаленную салфетку вдвое. «А она откуда знает?» Хотя с моей стороны наивно было полагать, что меня оставят без присмотра. Я молчала. Амелия же разглядывала меня и... «Я не спала всю ночь». «Это вы зря!» «Думала». Сердце в очередной раз вошло в противоречие с разумом, но я не собираюсь повторять свою ошибку. Она прикрыла глаза и откинулась на спинку стула. «Но чтобы решить, как поступить дальше, я должна понять, чего хочешь ты». «А вам интересно?» «Не слишком», — честно призналась она. «Но ты веришь в богов?» «Богов?» «У нас там один... и не слишком...» Где был этот бог, когда я молила о помощи? Не за себя, за маму, вдруг потерявшуюся во всеобъемлющем своем горе. За отца, который должен был образумиться и возвратиться. За... да плевать, мне только и твердили, что испытания даны во благо. Я должна смиренно нести свой крест. Хреном тертый, а не смиренность. Здесь верят в милосердную. Она покровительствует женщинам а супруг ее — великий мужчинам. Сейчас многие говорят, что боги давно покинули этот мир, а потому молитвы наши лишены всякого смысла, как и сама идея поклонения высшим силам. Чудесно! Именно этого знания мне сейчас и не хватало для полного счастья. Не понимаешь? Когда-то я поступила не слишком хорошо, за что и наказана — богами, высшей справедливостью, самим миром. Она повертела пустой бокал. «Твое появление, полагаю, часть моего пути. Если в монастырь хотите, то без меня», на всякий случай предупредила я, добавив чуть тише. «В монастырь меня тянет еще меньше, чем замуж». Как ни странно, Амелия улыбнулась, несколько кривовато, но все же. «А чего бы тебе хотелось?» «Выучиться, получить профессию, которая позволит прожить и жить». Наклон головы, а в глазах такая характерная желтизна, которая явно свидетельствует о проблемах с печенью. Как понимаю, людей с даром немного. Раз уж позволено, то стоит говорить, что я теряю, в конце концов. Не так много, как хотелось бы. И да, услуги одаренных всегда в цене. Хорошо. С одной стороны, дар у тебя проявился ярко, да и сейчас очевидно, что силой обладаешь ты немалой. Она смотрела на меня с прищуром. С другой — позднее пробуждение и незнание реалий мира. Как правило, Дар просыпается в подростковом возрасте. Тогда же и начинается обучение. Для среднего сословия существуют специальные классы. Для белой кости более привычно домашнее обучение. Пауза. И кофе, который подают Амелии в высоком кофейнике. Кофе черный, тягучий, и я невольно сглатываю кофе я пристрастилась еще на первом курсе, компенсируя кофеином недостаток сна. А запах? Амелия молча протянула мне чашку, а когда я взяла, сказала. «Здесь следует быть крайне аккуратной с напитками. За кофейной горечью многое можно скрыть». «Нет, Маргарита, меня не стоит бояться. Я, как и ты, целитель, могла бы быть, если бы я захотела. Но здесь не принято, чтобы леди работали». Произнесла она это с сожалением. «Поэтому вы занялись финансами?» Кофе был крепок и горек. Его варили с шоколадной крошкой и крупинкой красного перца. «Пришлось, многое пришлось. Казалось, что любовь, как высшая цель, стоит некоторых жертв. Но в какой-то момент жертв стало слишком много. Она постучала ноготком по столешнице. «Итак, если ты решишься учиться, тебе придется тяжело. Можно подумать, мне когда-то легко было. Поэтому подумай, возможно, замужество. Нет. Почему-то мне так оказалось. Она кивнула, соглашаясь с собственными мыслями. Но ты должна принять решение сейчас. Вечером к нам совершенно случайно, полагаю по делам, к нашим отношениям не имеющим, заглянет свекровь. А леди Тайлен, удивительной силы зельевар. Несколько капель белого сна и ты с радостью выполнишь любой ее приказ. Нет, она не жестока. Она заботится о своих внучках и, полагаю, пристроит тебя в приличные руки. Как котенка. Почти породистого, но без документов. К приучен приучен, паспорт прилагается. Женщины с даром ценятся. Я уже поняла. Нет уж, обойдусь без этакой благодетельницы мать ее. А то, что от добрых старушек ни яблок, ни пряников, Ни прочей еды брать не следует. Я еще в детстве усвоила. Так что вы предлагаете? Я поерзала. Она бы не пригласила меня к завтраку, не завела бы этот разговор, не будь у нее реального предложения. И видит Бог, или Боги, или этот треклятый мир, в который меня занесло, я его приму, ибо из двух зол, как говорится. Я оплачу поступления и репетиторов, которые помогут себе восполнить существующие пробелы в образовании. «Более того, я открою на твое имя счет, скажем, на семь тысяч таллеров. Еще бы знать, сколько это!» «Немало!» — усмехнулась Амелия. «Но и немного. На собственное жилье не хватит, но на пару лет спокойной жизни вполне. А взамен? Бесплатный сыр, он для организма крайне вреден. Ты подпишешь отказ от всех притязаний на имя и собственность рода. «Тю, и только-то!» Амелия подняла руки. «Это не мелочи, девочка. Здесь бумаги заверяются магическим способом. Ты потеряешь всякое право взывать к роду, просить его о помощи. А сейчас могу? В теории, скажем, если ты обратишься в совет с петицией, неважно с какой, главное, что ее примут к рассмотрению. И рассматривать станут пару-тройку лет. Что такое бюрократия? Я знала не понаслышке. Амелия кивнула и уточнила. «Иногда и десятилетий одаренные живут несколько дольше обычных людей. Отсюда некоторая медлительность. Кроме того, существует негласное правило максимального невмешательства в дела семьи». «Понятно. Я почесала руку, которая зудела, а значит, запасы нервного волокна подходили к концу. К вечеру, как пить дать, появятся красные пятна. Хорошо, что в сумочке где-то должен быть тюбик с кремом, а то в почесухе удовольствия мало, а местных мазей я уже боюсь. Однако, как только ты заверишь бумаги, и удивительное дело, эти бумаги появились передо мной, ты окажешься вне рода. Ты не сможешь претендовать на титул и состояние, даже в случае, если не останется иных наследников. Однако и род, будь то мой супруг, или его мать потеряют возможность воздействовать на тебя во всяком случае прямо да и одно дело использовать эликсир скажем в воспитательных целях на благо рода ага походу, ходу разное у нас с родом представление о благе и совсем другое на постороннего человека нет я понимала что омелия далеко не откровенна, и все куда сложнее чем она пытается представить и быть может поторговавшись я бы выбила себе Условия получше, но я пробежалась по строкам. На первый взгляд все просто и очевидно. Я, Маргарита, чужой хвост имени, который я долго пытаюсь осмыслить, добровольно и осознавая последствия, отказываюсь от рода, прав и так далее и тому подобное. Пустая строка, куда, как понимаю, надлежит вписать новую фамилию, вернее старую, но кто виноват что в этом мире стало все шиворот на выворот а вот еще один договор на сей раз с некой компанией «Шантарлик» об оплате моего обучения еще один о выплате мне компенсации за землетрясение случилось не так давно пострадавших хватает это объяснит твою некоторую инаковость спокойно произнесла елия если ты не против мне было признаться все равно. Подписывать кровью? Я заглянула в чашку, но кофе закончился, а добавки мне не предлагали. Приятно видеть, что ты так быстро ориентируешься в наших реалиях. Амелия подвинула серебряный портсигар. То есть сперва мне эта коробочка показалась портсигаром, но внутри обнаружилось тонкое стальное перо с острым наконечником. Такое палец проткнет не хуже ланцета. да уж и не признаешься, что пошутила. Я взяла перо. Примерилась к пальцу. И все-таки зачем? Ведь было бы проще... А поить, и... Амелия потерла виски. Я уже наказана. Я не хочу, чтобы пострадали. И мои дети. Не волнуйся, боли не будет. И вправду не было. А кровь впиталась в лист моментально. Вот тебе и магические технологии. В следующее мгновение... Я ощутила невероятную слабость. Сердце застучало. Быстро и еще быстрее закружилась голова. И запахло горелым. Аромат был столь явный, горький, что я даже испугалась. А не я ли это горю? «Тише, девочка!» Амелия подхватила меня и вынула перо из ослабевших пальцев. «Это скоро пройдет. Надо потерпеть. Дух рода не любит отпускать то, что принадлежит ему» а перед моим внутренним взором предстала та самая каменная тварь она была живой и смотрела так с упреком я хотела сказать что у меня нет выбора что если разобраться то этому роду я не слишком нужна и что сожрут меня не задумываясь а она тварь единственная кто отнесся ко мне с сочувствием не поможет и она кажется поняла вздохнула потянувшись коснулась моего лица широким носом. Она дохнула, и меня окутало белесое пламя. Странно, но жара я не испытывала. «Спасибо», — сказала я тварь, когда пламя впиталось в тело. Именно тогда ко мне вернулась способность дышать и слушать.